«Ну так что же делать?» Но это не было что делать человека в растерянности опустившего руки, а скорее полный любопытство вопрос. Во всяком случае, для маски это была первая самостоятельная прогулка, а у меня не было других планов, кроме как прогуливать ее. Прежде всего, я хотел приучить ее к людям, но, подготовившись крайне неумело, все испортил и вынужден был, утешая, вести ее за руку. Однако после того, что случилось в магазине игрушек, Хозяин и гость поменялись местами. О том, чтобы вести ее за руку, не могло быть речи. Ошеломленный, я был способен лишь на то, чтобы слепо следовать за этим изголодавшимся духом, напоминавшим преступника, только что выпущенного на свободу. Ну так что же делать? Пока я слегка поглаживал пальцами бороду, может быть, это была реакция на бинты, обматывавшие раньше мое лицо, маска демонстративно принимала самые различные выражения — как охотник, жаждущий удачи. Готовность, презрение, вопрос, алчность, вызов, внимание, желание, уверенность, стремление, любопытство. В общем, все возможные выражения, каждой в отдельности и в различных вариациях, какие только мыслимо представить себе в подобном случае. Она вынюхивала эти выражения, точно сорвавшиеся с привязи и от хозяина собака. Это было знаком того, что маска начинает спокойно относиться к реакции посторонних. И я не могу отрицать, что в какой-то степени пусть дурачит других, испытывал даже удовлетворение от ее действий. Но в то же время меня охватило страшное беспокойство. Как бы она ни отличалась от моего настоящего лица, я — это я. Я не был ни загипнотизирован, ни опьянен наркотиками, и за все, что совершит маска, например, за то, что в кармане спрятан духовой пистолет, ответственность, Должен нести я и никто иной. Характер маски совсем не случайен. Он ничем не напоминал кролика, выскочившего из шляпы фокусника. Нет. Он был частью меня самого, появившийся не по моей воле, а благодаря тому, что стража моего настоящего лица прочно прикрыла все входы и выходы. Теоретически понимая, что все это именно так, я не мог представить себе ее и целиком, будто потерял память. Попробуй представить себе мое раздражение, когда существует лишь абстрактное «я», и мне не под силу вдохнуть в него желаемое содержание. Я был в расстроен и решил неприметно нажать на тормоза. Провал того, 32-го эксперимента. Опыты были проведены плохо или же изъян оказался в самой гипотезе. Я решил избрать темой этот важный для лаборатории вопрос и попытаться вспомнить, занятую мной позицию. Я высказал предположение, что в некоторых высокомолекулярных соединениях существует выражающаяся функционально-зависимость между изменением коэффициента упругости под действием давления и изменениями под действием температуры и получил весьма обнадеживающие результаты, но последний, 32-й эксперимент опрокинул все мои ожидания, и я оказался в весьма тяжелом положении. Однако маска только досадливо нахмурила брови. С одной стороны, мне показалось это естественным, но в то же время я почувствовал укол самолюбию.